Скажите, а какова мощность мотора у этой машины? Продавец окидывает за океанского новориша взглядом и с достоинством произносит «Полагаю, вполне достаточный, сэр». Американец чувствует, что его поставили на место и начинает кипятиться. Все-таки у вас здесь нет такого сервиса, как в США. У нас, когда покупаешь машину, тебе объясняют, чем данная модель лучше чем она хуже других. Какие недостатки у Роллс-Ройсов? — Думаю, только один, сэр. Эта машина как пиджак из ирландского твида. Если купил, то на всю жизнь. Журналистская судьба заставила меня на пару лет стать обладателем одной из престижнейших в мире моделей, купленной когда-то правдой всего за 500 долларов у американского летчика, срочно покидавшего страну. 240 лошадиных сил. Подобный мотор не назовешь экономным. Но, поскольку бензин оплачивала редакция, меня это мало заботило. При такой мощности двигатель работал совершенно бесшумно. Достаточно было поставить рычаг автоматического переключения скоростей на движение, и машина без нажатия на газ легко выплывала из гаража. Наш тогдашний советский членовоз ЗИС-110 был точной копией Кадиллака. Привратники часто принимали меня за посла и кидались отворять ворота, потом неистово ругались. Накануне Токийской Олимпиады 1964 года японские гаишники решили обновить автопарк столицы и отказались перерегистрировать мою 14-летнюю машину. Редакция разрешила купить новую, а старую по возможности реализовать. Известные музыканты, приезжавшие из Москвы в Токио на гастроли, предлагали мне за нее кто три, кто пять тысяч долларов. Однако заведующий гаражом посольства посоветовал ни в коем случае не совершать никаких торговых сделок. Даже если ты честно оприходуешь полученные деньги, тебя все равно потом затаскают по комиссиям. Будут подозревать, что получил еще что-то на лапу. Самое безопасное — сдать Кадиллак на металлолом. Его при нас же расплющат и дадут квитанцы. Так мы и поступили, составив надлежащий акт и получив за машину по 32 доллара за тонну. В 2000 году я узнал, что Кадиллак 1950 года вошел в категорию антиквариата. Причем никто иной, как Фрэнк Синатра, возглавляет клуб владельцев этих старинных машин, а модель, на которой я пару лет ездил в Токио, оценивается в 250 тысяч долларов. быть я по молодости лет дал в Японии большую промашку. Двусмысленность языка жестов Заветная мечта каждого иностранца – побывать в японской семье, чтобы лично познакомиться с ее бытом – С домашней кухней. Однако за время краткосрочной командировки или двухнедельной туристической поездки это практически нереально. Звать домой гости, а тем более иностранцев в стране восходящего солнца не принято. Погрузиться в атмосферу японской жизни очень трудно, и вместе с тем очень легко. Достаточно переступить порог рекана.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 В рекане же постояльцы моются все вместе, нежится в общем бассейне, а ужин расходится по своим комнатам. Миловидная служанка не только приносит в номер поднос с кушаньями и напитками, но и прислуживает во время трапезы, неустанно наполняет бокал и даже обязана выпить с гостем, если он ей предложит. Все обставлено так, чтобы человек чувствовал себя не постояльцем, а желанным гостем. Приезжего не спрашивают, какую комнату он хочет, с выходом в сад или без такового, что им подать на ужин, а что на завтрак. В рекане нет меню, гость не имеет права выбора, от его воли зависит лишь количество саке, которое будет согрето к ужину и подано за отдельную плату. Оставив в коридоре шлепанцы, постоялец в одних носках благолейно ступает на татами. Служанка снимает с гостя пиджак и, грациозно опустившись на колени, проворно стаскивает с него брюки. Прежде чем он сообразит, как вести себя в такой ситуации, ему предложат полотняное кимоно и пригласят следовать в фуро, японскую бань.